Тебя с руками оторвут. Подумай, кресит. Разве не интересны мысли такого чудовища, как я? Обыватель будет смаковать каждую строчку. Я уже вижу, как он читает эту рукопись своей жене, а та повизгивает от страха и от восторга. Правители города запретят продажу твоего папировка. Да тем лучше! Значит, цена повысится. Ты не так глуп, как казалось. Ладно, давай. Да, что давай? Что же, что? Что давай? Ну ты же собирался со мной рассчитываться. Но оплату твоего долга я и возьму этот папирус. Что? Ты собираешься получить моё бессмертное творение за 100 драхм? Ну имей совесть. Это подлинник. Здесь вот, пожалуйста, здесь моя подпись. 1000 драхм, не меньше. Как ты? Ты что, обёг? Вот этого человека действительно помутился разум. Ты что, дрянь, вы успокойся. Успокойся не тысячу. Хм. Я должен был тебе сотню, значит, у тебя ещё 900 по рукам? Никогда. Такую сумму за сомнительный товар я перестану себя уважать. Никакая твоя цена. Моя? Угу. Моя. Слушай, а зачем тебе деньги? Тебя же завтра казнят. Да, это не твоё дело. Я продаю, ты покупаешь, плати. У ну, покойника не нужны наличные. Там серебро не принимают. Так тебя это не касается. Называй цену. Ну и из доброго чувствуем просто из жебапетства, чтобы самому посчитать дальше. 150 драхом. Ой. А, скупай, кресип. Иди, иди, иди. Закупай финики и продавай фиги. Зарабатывай по одной драхме на процентах и не забудь вырвать себе волосы. когда поймешь, что потерял миллионы. Я немедленно позову к себе ростовщика Минандра, и он, не раздумывая, выложит мне полторы тысячи. А вот это уже не честно. Ты ведь все-таки мой бывший родственник. Да? А когда ты сдирал с меня деньги, то не очень думал о родственных чувствах. Ступай, Крисип. Двести. Нет, не серьезно. Двести пятьдесят. Не знись, Крисип. Я предлагаю тебе гениальное произведение. <звы> да ты только послушай. Ха-ха. Вот, пожалуйста. Ночь опустилась меж тем над Эфесом уснувшим. В храме богини стоял я один со смолою и паклей. От этого же мороз по коже крестит. Триста. Да? О, гирострат. Обратился к себе я с призывом, Будь непреклонен, будь смел И исполни все то, то что За... За... Ты задумал. Ты выбиваешься из гигзаметра, четыреста. Это факел в руке моей вспыхнул, Как солнце на небе, И осветил мне божественный лик Артемиды. 700 350 450, 450 градусов больше не могу. Слушай, бадяня, тогда закричал я статуе. Слушай меня, трепещи и Э, ладно, давай 500. Согласен? Согласен. Статуя безграмотный писака. А сойдёт и так. Давай деньги. <свеч> У меня при себе нет, давай папирус я дам. Не, не, не хитри. Не хитрее люди твоей профессии не выходят в город без кошелька Клянусь, у меня нет при себе Не тряси руками, ты звенишь Хорошо Подавись моими деньгами, разбойник Ох, прогорел я с твоим сочинением Не лди самому себе, Крисип Ты никогда не дашь Драхмы, если не веришь, что она принесет за собой сто Спасибо за комплименты А у тебя неплохо скроенный мозги те растрят. Жаль, что раньше ты не дарил мне никаких идей. Но раньше ты бы меня не стал слушать, кресив. Раньше я был всего лишь твой бедный зять, а теперь у меня за спиной сожжённый храм. Нет, ты определённо не глуп, определённо. Да и поторопись с перепиской, кресив. Сейчас каждая минута на счету. Ну вот. Первый шаг сделан. Эй, дюрямщик. Mm. Хм. Получи две драхмы. И вот три за верную службу. Однако ты щедрый мерзавец. Ты получишь ещё две драхмы, если перестанешь оскорблять меня. Договорились? Ха. Но ты можешь заработать 50 грахм, если выполнишь новое мое поручение. 50? Да, 50. Ну, говори, что надо сделать. А -а -а. Видишь, вот этот кошелек. Он полон серебра. Отсчитаешь отсюда свои полсотни, а остальные отнесешь в харчевню Дионисия. Там собираются все пьяницы Эфеса. Отдашь им эти деньги на пробой. О떼чь эти деньги самым последним за булдыгом подохом. За чтоги, разграб? Не твоё дело. Бросишь им всё серебро и скажешь, что Герострат поджигатель, просит их выпить за его здоровье. Не всумей обмануть меня, тюремчик, и при кармане деньги. Клянусь, эти бандиты всё равно узнают о моём пожертвовании. И тогда Тогда они отвинтят тебе голову. Понял? Угу. <тюр> а что ты <-то> задумал, Герострат? <тюр> <свят> что я задумал? Приемщик. Задумал доказать Клеону, что не так уж плохо. Знаю людей. в дворце повелителя Тесоферна. Сам Тесоферн в пурпурном царском одеянии возлежит на высоком деревянном ложе. Перед ним маленький столик с фруктами и вином. Тесоферн жадно уплетает виноград. Повелитель Тесоферн, ты взволнован? Почему ну, он так решил? Читал у историков. Описывая склонности твоего характера, они отмечали, что всякий раз, когда ты был взволнован, У тебя появлялся зверский аппетит. Не замечал? Хм. Вот, э, нельзя поесть покрепче. Эти историки, поэты так и шныряют по двору, так и смотрят, чего бы описать, запечатлеть. Сегодня утром затесала спина, подошёл к колонне, прислонился, только хотел передёрнуть плечами. Ай, гляжу уже какой-то летописец, достал папирус, приготовился строчить. Ну что скажешь? Мука, а не жизнь. Сочувствуем. Давно мы выгнули их в шею, но это прихоть Клементины. Она помешалась на великой миссии, которая выпала на нашу долю. Каждое утро Клементина будет меня со словами «Вставай ты с Аферн, история не хочет ждать». Историю не хочет ждать, а я из-за нее не высыпаюсь. Но ты повелитель Эфеса. Да что такое повелитель? На сравнение собственно, с собственной женой. Да еще если ты старая, она молодая. Если ты перс, она гречанка. Нет более властных женщин, чем гречанки. Не пойму, как грекам удается на них жениться. Уж на что Сократ был мудрецом. А и то собственная жена измывалась над ним на потеху всему городу. Ты очень взволнован. Будешь взволнован. Когда каждый день преподносится сюрприз. Не забывай, я не царь, всего лишь сатрап. Мне надо подчиняться персидскому царю, надо жить в мире со Спартой, поддерживать контакт с афинянами, следить за фивами, опасаться Македонии и всех вместе взятых. Хм. И вот в такой напряжённый момент в уверенном городе сгорает храм Артемиды. Что это? Происки? Заговор? Этого я пока не знаю. Я устал от жизни, голубчик. В молодости был смел, бесстрашен, водил войска в бой. Греки дрожали при одном моём имени. Теперь я стар. А росижи прителе мне волноваться, обжираться. Тебе пришёл к леон. Ну, наконец-то, пусть войдёт. Ты останься, человек. Зачем? Посиди, прошу тебя. Ты не глупый человек. Поможешь мне советами, ну или напомнишь изречение мудрецов. Сейчас мне придется принимать важное решение Входит Клеон Хайри Тесоферн, Архонт Басилея Феса приветствует тебя Хайри Клеон, жду тебя с нетерпением Ты был в тюрьме? Да Ну рассказывай, это заговор Нет, Тесоферн, храм сжег один человек Хвала богам, один человек не так страшно Кто этот безумец? Житель Эфеса, Герострат, бывший торговец Грек Да Фу, Ну, я так и думал Что означает твои слова, Тесофер? Он мог оказаться персом, скифом, египтянином и вообще кем угодно Но он грек Я тоже грек И большинство жителей Эфеса греки Однако весь народ не ответчик за одного негодяя Конечно, конечно, уважаемый Клеон, не надо сердиться Я не думал оскорблять всех греков Просто я был уверен, что поджигатель грек После того, как Эфес стал владением Персии, надо было ожидать, что кто-нибудь из греческих патриотов выкинет что-нибудь подобное. Меньше всего Герастор отдумал о патриотизме. Если бы он был патриотом, он бы устроил пожар в казарме персидских воинов или попытался убить тебя. Пожалуй. Зачем же он это сделал? Чтобы увековечить свое имя. Забавно. Забавно. Не так забавно, как может показаться с первого взгляда. В этом поступке есть свой страшный умысел. Это вызов людям, Тесоферну. Все равно забавно. Никогда ни о чем подобном не слышал. Он догадывается, что его казнят. Он в здравом рассудке. И не боится смерти. Этого я не понял. В разговоре со мной он держался независимо и дерзко. О своем злодеянии Герострат рассказывает с упоением творца Павла. Очень интересно. Ты разжигаешь моё любопытство, Клеон. Клементина, хватит прятаться. Иди послушай, что рассказывает наш друг Клеон. Из-за колонны выходит Клементина. Она несколько смущена тем, что её заметили. Приветствую, повелительница и феса. Хара, Клеон. Что ты взял, будто я прячусь? Я проходила через зал, и у меня случайно развязался сандали. Ну, у тебя самые умные сандалии в мире, Клементина. Они всегда развязываются, когда в этом зале говорят о чём-нибудь интересном. Ты упрекаешь меня в том, что я подслушиваю? Не упрекаю. Благодарю. Знаю, что мои слова всегда достигнут твоих ушей, и я стараюсь вложить в них больше мудрости. Ну так что ты скажешь о пожаре? Скажу, что это ужасно. Только мне кажется, что этот хитрец жёг храм вовсе не из-за славы. Он сам мне в этом признался. Вы судья, клеон, обвиняемый никогда не будет с вами искренним. Ты считаешь, что была другая причина? Да. Уверенно, что он сделал это из-за несчастной любви. Не думаю. О своей бывшей жене Геге растрат говорил с презрением. Причём здесь жена? Из-за жён, уважаемый Клеон, никто не поджигает храмов. Нет. Здесь другое. Здесь неразделённая любовь, которая довела человека до отчаяния. Об этом никогда не скажут на допросе. Эту тайну уносят с собой в могилу. И где-то на земле сейчас плачет женщина, отверг